Да и не все понимали необходимость овладевать грамотой. Между тем, были очень способные с большими задатками ребята. Разорение большой массы догняцких хозяйств привело к ежегодному выезду из деревни к верным ста ста внешних здоровых мужчин на отхожий промысел. В леса за котопках, сплав леса на железнодорожное строительство, на гробарку в дальние края, а затем и уход золсим из деревни в город. Некоторые выезжали на переселение в Сибирь, на освоение представляемых им земель. Но оно было так плохо организовано царскими властями, особенно в помощи хозяйственному обустройству на месте армии, кнуги возвращались обратно. Я мог бы привести немало живых примеров бедняков, особенно из близких наших соседей. Стегнат Жовнов, Терешка Ющенко, Семён Гемба, Пётр Хтун, Кобавика Волк, Атанас Тапец из еврейской колонии, Шая Сапожник, Сухок-Кузнец, Эляс-Толяр и другие. Многие называют по прозвищу, как они вошли в мою память. Такой фамилии не точно помню, да их в деревне по фамилиям и не звали. Подробнее расскажу о двух наших соседях. Вот кулак Максим Марченко-Марочка. Владелец примерно более тридцати десятин земли. Вёл много скота: лошадей, овец, коров, овец. Вёл всегда в большие запасы хлеба, дароу беднякам займы хлеб на кабальных условиях, получая из нового урожая полтора, а то и в два раза больше данного в займы, либо на условиях отработки своим тяжким трудом в срочную пору на кабальных условиях. Максим Марочка даже корчил из себя благодетеля и иногда ласково похлопывал по плечу тех, кто покорно гнул спину перед ним. Максим любил не только капитал, но и почести, и власть. Он уже был один раз избран волосным старшиной, поставив крестьянам ни одно ведро водки и хотел выйти вну избранным. Так это был его самоуверенная, высокомерная личина, иногда изличала фальшивую ласку. Но зато он быстро менял свой ласковый взор на колeцкое звериное отношение к тем деньгам, которые не хотели быть рабами Максима. Таким был, например, наш сосед и ближайший друг моего отца Игнат Кириленко. Жорна показывал. Это был умный человек, очень бедный крестьянин, не имел рабочего скота, имел одну лишь коровынку, маялся. Ходил часто на лес за заготовкой, но не обращался к Максиму за помощью и открыто выражал своё критическое отношение к нему, и даже к волостям повышал. Максим нарочко находил пути прижать гордого и умного Игната То по недоимкам, по налогу и сборам, то найдет какую-нибудь другую правильность, за которой накладывался штраф. А Игнат терпеливо оспаривал, то добиваясь своего, то проигрывая, но всегда выступая против Максима. Помню, как Игнат часто говорил моему отцу «ничего, мошка» что мы с тобою бедни люди, але у нас с тобою растуть по пять хлопцев здоровых и гарных. Это же наше богатство. Коли они вырастут, нам полегшает в жизни. Можно без преувеличения сказать, что действительно хлопцы Мошки и Игната какие их родители стейно инстинктивно показывали пример не просто соседской, а братской дружбы между собой.